Глава 63 Чтобы покинуть город, нам не пришлось прибегать к уловкам и хитростям. Я просто переоделась в простенькое просторное платье, одолженное мне Алисой, и сдержанно попрощалась с моими помощницами. Избавившись от квайсетского наряда, я вышла в город вместе с Альбой и Нико. Война провела четкие границы между двумя сражающимися армиями между территориями, принадлежащими той или иной воюющей стороне. Как ни странно, но в этом хаосе я чувствовала себя, как рыба в воде. Наконец-то под моими ногами оказалась твердая почва. Наконец-то я точно знала, кто мне друг, а кто враг. От реки до границы Квайсета рукой подать, сказала Альба, когда мы вместе с Нико придумывали маршрут. Паломники этот путь проходят пешком, так что и мы сможем. — И вас, как тех паломников, по дороге ограбят и изобьют, — фыркнул Нико. — Ну уж нет. На севере река впадает в море, и даже на небольшой лодке можно добраться до Квайсетского порта. — Конечно, при условии, что у вас есть деньги. — Деньги у нас есть, — ответила Альба, — а в Афенстриде нас ожидает помощь. Но как быть с королевским флотом Галатии? В основном он весь сосредоточен здесь, так что устье реки свободно. Пока что им не под силу контролировать все побережье. — А патрули? — спросила я. — Патрули почти бесполезны. Слишком протяженная речная полоса, — покачал головой Нико. — Бесполезны или нет, но они все равно патрулируют берег. Кроме того... «Морское путешествие также полно опасностей», улыбнулась Альба. «Мы попадаем в зависимость к чужим людям. А кто знает, насколько они порядочны? Можем ли мы довериться человеку, которого наймем?» «Вполне», ответил Нико. «С вашими-то средствами и с нашими-то друзьями мы найдем вам надежного капитана». «Не стоит забывать, что время поджимает», добавила я. «А путешествие по морю Надеюсь, вы со мной согласитесь. Намного короче. Чем быстрее мы покинем Галатию, тем быстрее начнем снабжать вас всем необходимым. Верно, ухмыльнулся Нико. А вы, сестра, наверняка заметили, как остро мы нуждаемся в помощи. Альба скупо кивнула. То ли ее обуревали сомнения в безопасности предстоящего морского вояжа, то ли она не особо доверяла внезапно смягчившемуся Нико и его надежному капитану. От таких вот наспех состряпанных союзов недалеко и до беды. Если бы не нужда, Альба вряд ли бы согласилась на подобную авантюру. Нико самолично проводил нас до расположенных на берегу доков. До войны ими почти не пользовались. Приплывавшие по реке суда, Просто сгружали здесь свой груз и брали на борт пассажиров, стремившихся в другие города и время от времени в Квайсет. Сюда были небольшие и управлялись мускульной силой грибцов, которые и направляли их вверх или вниз по реке. Старая ломовая лошадь, работавшая тут чуть ли не испокон веку, плелась нога за ногу, волоча с берега на берег паром. Вращался ворот, Наматывался канат. С парома сошел фермер. Сгрузил на землю мешки с ранним картофелем и зеленью. Скудные дары неплодородных северных земель. Он равнодушно таращился на нас, пока не полголоса ругался с владельцем Ялика. — Он хочет больше денег, чем предлагает ваш друг, — резюмировала Альба, наблюдая за их разговором. — Я бы не стала называть его моим другом, — возразила я. «Но, вероятно, вы правы. Желаете вмешаться?» Альба, облаченная в свою серую рясу, скрестила на груди руки и чуть склонила голову. Невзирая на протесты Нико, она по-прежнему была в монашеском головном платке. Альба величественно подплыла к спорщикам, и вскоре между ними установились мир и согласие. «Я завидовала ей!» Завидовала неисчерпаемой сокровищнице ее ордена, Завидовала изяществу, с которым она прекращала любые разногласия. Мы быстро, как и полагали, доплыли до моря, и в устье реки нас встретил гостеприимный порт. Галатинские корабли еще не перекрыли речные проходы в гавани. В противном случае роялисты уже выиграли бы войну. Если и главный порт и гавань оказались под прицелом королевского флота, который перерезал бы морские поставки, продовольствия и оружие, роялисты, будь у них хоть какие-то головы на плечах, смогли бы подойти к городу со стороны суши и осадить его. Галатия оказалась бы в блокаде, и мы потерпели бы сокрушительное поражение. Пока же оставалась надежда, что Теодор и Кристос на юге успеют сформировать и подготовить действующую и боеспособную армию. Во время нашего короткого плавания Альба писала письма, подсчитывала деньги и составляла загадочные таблицы. И хотя я считала, что достаточно поднаторела в финансовых вопросах, когда вела бухгалтерию своего магазина, сложные и запутанные экономические выкладки Альбы, все эти риски, инвестиции – и выплаты были выше моего понимания. Если финианцы заключат с нами договоры, кому и сколько мы будем должны, во сколько обойдутся нам литейная цеха, ткацкие фабрики и верфи, насколько следует сократить инвестиции в одно предприятие, чтобы вложиться в другое, ведь даже глубокие сундуки ордена золотой сферы не бездонны. Альба исписывала листок за листком в нашей каюте. Я же, пока двое матросов занимались своими делами и гребли веслами, примостилась в одиночестве на корме и вновь принялась вытягивать пряди света из воздуха, не прибегая к помощи нити или музыки. Чем дольше упражнялась я в мастерстве долгим летним днем, тем яснее мне становилось, как нелепы и смешны были мои потуги наложить чары на сиравском корабле. Если мои ровные стишки, напоенные светом скрупулезно созданных чар, притягивали защиту, любовь, богатство или здоровье, то неряшливое колдовство, в спешке наложенное на паруса брига, лишь с огромной натяжкой можно было назвать чарами на удачу. Я должна была научиться лучше управлять чарами и подчинять их своей воле и я, не жалея сил, сплетала из нитей света изящные спирали и завитушки, а потом рассеивала их в воздухе. Если я не зачаровывала ими какой-нибудь физический объект, они быстро тускнели, и волшебный свет возвращался обратно в эфир. Набивая руку в новом для меня способе создания чар, я отвлекалась от снедающей меня мысли, Верно ли я поступаю, практикуя подобную магию? Я не заметила, когда мы пересекли морскую границу Квайсета. Но на рассвете, когда пошел второй день нашего пути, вдали показался Афен-стрит. «Есть в этом названии нечто финианское», — сказала я, когда Альба указала мне на пока еще размытое пятна крепостных башен и стен. «Разумеется». Я же рассказывала вам, что фен основан колонистами Квайсета. Со временем их язык немного изменился, но до сих пор Квайсы в состоянии понять фенеанцев и наоборот. Альба в нетерпении всматривалась в приближающийся берег. Фен означает камень, всего-навсего. Тяжелый, непрошибаемый и все же достаточно ценный камень обнадеживающе, ничего не скажешь. Если камень обратится против вас, вы его не перешибете. Но если он станет вашим союзником, вы от этого только выиграете. И Альба поспешила в каюту, чтобы успеть собрать бумаги раньше, чем мы прибудем в порт. Я ожидала увидеть тихую рыбацкую деревеньку или запущенный городок, которые часто попадались нам на юге Галатии. но Афент-стрит ничем не походил на галатинские города с обветшалыми доками и складами наоборот его шпили из белого известняка и разукрашенные орудийные башенки мягко сияли выступая из за опрятных и чистых доков которые окружали высокие каменные стены облицованные сланцем две монахини В таких же, как у Альбы Рясах, поджидали нас в конце причала. Белые монашеские покровы разительно отличались от их торговцев и купцов, даже летом предпочитавших серые, черные и темно-синие цвета в одежды. Квайсы не кичились своим богатством, однако не особо его и скрывали. Легкие шерстяные костюмы торговцев были выкрашены изумительной и явно дорогой краской. Шелка казались воздушными и невысомыми, а декольте, манжеты и воротнички были отделаны замысловатой черной вышивкой. Поприветствовав сестер поцелуем и стремительным речитативом на Квайсетском, Альба представила меня. Окинув меня проницательным взглядом, сестры кивнули. По-видимому, они обо мне и так уже все знали. Мы сели в карету и отправились в дорогу которая заняла у нас почти весь долгий летний день. Утомленная бесконечными опытами с магией, которые я проводила на борту лодки, и не владея языком, чтобы объясняться с сестрами, я отвернулась к окну, наблюдая, как город сменили сочная луга и ослепительно-зеленые рощи стройных берез. Когда мы остановились перекусить в узкой горной долине, стало понятно почему Альбе так не терпелось покинуть Сераф. Здесь, в окружении изумрудного мягкого мха и напевного кристально чистого ручейка, даже я почувствовала себя принцессой из сказки. Я помотала головой, отгоняя от себя наваждение. Сейчас, когда в Галатии, до которой от этого идиллического леса рукой подать, полыхает огонь пожарищ, разожженный с моей помощью. Не время для сказок. Но если здесь, в Квайсете, можно сочинить счастливый конец для галатинской истории, я должна разбиться в лепешку, но его сочинить. На закате дня, когда в свете клонящегося к горизонту солнца тени стали гуще, а острые верхушки деревьев приобрели мягкость и плавность, мы подъехали к монастырю Ордена Золотой Сферы. Я ожидала увидеть мрачную и безликую, как монашеские одежды, обитель. Но вместо этого взору предстали светлые кельи, библиотеки и часовинки из бледного дерева с огромными арочными сводами и высокими окнами, привечающими солнечный свет. Казалось, монастырь – продолжение леса и растет так же, как и деревья, обнимающие его стены из белого камня. «Вы, должно быть, очень устали, но я хотела бы, чтобы вы кое-что увидели, прежде чем отправитесь спать», — сказала Альба. Наши спутницы легко поклонились и исчезли в ближайшей келье. «Монастырь построен сотни и сотни лет назад», — продолжала Альба. «Трудно поверить, правда? Хотя мы, разумеется, поддерживаем его в идеальном состоянии». Самое старое здание – это базилика. Она находится в центре монастыря. Ее создали во славу Всевышнего около 500 лет тому назад. Прошу вас, взгляните на нее. Я и в самом деле была ужасно утомлена, но спокойствие и красота монастыря прибавили мне сил, и я последовала за Альбой туда, где в центре расходящихся концентрическими кругами зданий располагался внутренний дворик с кафедральным собором из известняка. Не столь величественный, как Галатинский храм, он был не менее прекрасен. Я шагнула вперед, созерцая, как уходящие лучи солнца быстро скользят по куполу храма и арочным окнам, и у меня перехватило дыхание. Свет, что видела я, не был светом закатного солнца. Светилась сама базилика, светились ее деревянные врата. От храма исходил ореол умиротворения и доброты. Чувствуя свою нерасторжимую связь с этим ослепительным светом, я вошла внутрь и чуть не потеряла сознание, когда он нежно коснулся моего рукава и замерцал у меня в волосах. Свод базилики лучился загадочным сиянием и блеском. Тонкие деликатные борозки чар покрывали даже свинцовые переплеты окон, набрасывая на них волшебство, как прозрачную бесплотную вуаль. Я провела рукой по оконной раме. Магия, словно набежавшая волна, омыла мои пальцы и отступила. Пальцы мои задрожали. Когда-то сестры совершали здесь таинство, — тихо сказала Альба. Я вздрогнула. Я совсем позабыла о ней. Но в то же мгновение пришла в себя и вспомнила, что чародейство противно культуре квайсов, что в квайсете ненавидят и презирают магию. И как же тогда объяснить увиденное мною? Я вспомнила что Альба знает обо мне и моих чародейных способностях гораздо больше, чем я ее знаю, но до сих пор она ни слова не сказала о живительном волшебном свете. Я вспомнила, что союзники – это не друзья, и доверять им не следует, и как только нас начинает точить червь малейших сомнений, это доверие необходимо проверять особенно тщательно. Вы не удосужились рассказать мне об этом. Чтобы это понять, надо увидеть собственными глазами. И все же вы могли мне сказать. Хоть что-нибудь. Вы... Вы видите этот свет, правда? Альба торжественно кивнула. Годы и годы ушли у меня на то, чтобы научиться хотя бы чуть-чуть его воспринимать. Мои способности к чародейству очень скромны. Если бы я, как и положено монахине, не проводила долгие часы в молчании и молитвах, я бы никогда не увидела его. Я раздраженно махнула на нее рукой. Замолчите. Я не могла сорваться на гневный крик в этой умиротворяющей, осененной золотым светом тишине базилики. Но вы же видели, как я накладываю чары», — прошипела я. Да, на корабле, подтвердила она, даже не подумав извиниться, мне стало нечем дышать. Я ничего не понимала. Все наваливалось на меня столь внезапно и стремительно. И эта бездонная магия, и этот ошеломительно чудесный свет, что я понимала только одно: Я ничего не понимаю. Зачарованная музыка в Серафи изумила меня. Но то, что я увидела здесь, потрясло меня до глубины души. Тогда-то я и укрепилась в мысли, что необходимо привести вас сюда, что с вашей помощью мы намного быстрее воплотим в жизнь наши планы с финианцами. Вы творите чудеса, о которых я могу только мечтать. Только не это, тяжело вздохнула я. Хватит, я сыта по горло великими планами и на меня, и на мое чародейное искусство а таинства совершаются здесь до сих пор? Вам известно, что на сегодняшний день чародейство в Квайсете запрещено, но когда-то оно допускалось за закрытыми дверями монастырей. Там и только там, но не во внешнем мире. Однако отцы церкви начали страшиться его могущество. И вот когда произошел раскол, чародеев арестовали. Разумеется, Волшебники из Ордена Золотой Сферы пострадали особенно тяжко. Тем, кто решил покончить с чародейством, разрешили вернуться, но при условии, что они поклянутся молчать. Альба провела рукой по золоченому переплету окна. Эту клятву у них вырвали вместе с языками. Я содрогнулась. «Мне здесь не место», — прошептала я. Мне не стоило сюда приезжать. Раскол произошел столетия назад. Но до сих пор, если в семье рождается девочка, способная узреть божественный свет Создателя, ее отправляют сюда. Мальчиков отсылают в другой орден, в братство. Отцы нашего ордена ездят по монастырям и подвергают детишек испытаниям. Среди зимьи в алтаре проводится особая служба святое причащение на котором и выясняется видят дети свет создателя или нет орден золотой сферы берет таких детишек под свое крыло, бережет их и охраняет и дети воспевают славу создателю, наделившему их настолько могущественным даром, что отцы церкви повергаются в трепет. я вновь прикоснулась к стене, я почувствовала свет. Я увидела, как он наполняет собой каменную кладку и известковый раствор. Это не были хлипкие чары на удачу, которые я создавала на корабле. Эти чары были прочными и долговечными. Они защищали и дарывали терпение и стойкость. И чары не угасали с тех пор, как построена базилика? «Да, все пять сотен лет», — ответила Альба. За эти пять сотен лет базилика не развалилась, не потребовала ремонта. Ей нипочем град и снег, не страшны громы и молнии, если дверь на запоре, снаружи никому ее не открыть. Вы ведь привезли меня сюда не только для того, чтобы я помогла вам установить контакт с финианцами. Полной грудью я еще раз вздохнула красоту окружавших меня чар отдавая дань бесподобному мастерству тех, кто их создал, тех, кого их творение пережило на века. «Если вы возродите чародейное искусство среди моих сестер, вы получите в распоряжение настоящую армию света». «И вы тоже», – мысленно добавила я. «Похоже, Альба много выиграет от союза со мной». Как только Орден Золотой Сферы подготовит чародеев для Галатии, волшебники Вайсета снова поднимут голову, и никто не сможет держать их в узде. Но как быть с черной магией? Думаю, этот вопрос стоит отложить. Пока главное одно. На моей стороне союзник, который поможет мне создать армию для Галатии. Сестра Сет. Маленькая девчушка, глаза долу, волосы тщательно убранный под тяжелый белоснежно-белый монашеский плат, протянула Альбе потрепанный мятый конверт. Альба взяла его, строго сказала девчушке. Варитма, ритма! Ритна, Софи!» И протянула письмо мне. «Это вам. Мы не собираемся просматривать вашу переписку». Бумага истерлась, печать расплылась но я мгновенно узнала почерк Теодора, как мгновенно бы узнала его лицо в толпе или его руку в своей ладони. Я сломала печать и осторожно, словно бесценный артефакт, каким оно, собственно, и было, развернула письмо. «Они живы!» — выдохнула я. «Теодор и Кристос благополучно добрались до Хейзилуайта» и присоединились к слабеющим силам армии реформистов. «Даже одного из нас хватило бы, чтобы поднять их моральный дух, но вместе, не забывая от отни в столице, мы олицетворяем собой необоримую силу, которая приведет их к победе», писал Теодор, «и мне казалось, я слышу его сдержанно уверенный голос, вижу его одухотворенное лицо». Мой отец отказался вести переговоры, но согласись он на них, боюсь реялисты не допустили бы ничего подобного. они просто заточили бы отца в темницу и действовали бы дальше по своему усмотрению, а потому нам остается одно драться сайн уже приступил к военной подготовке рекрутов, обучает их основам ведения боя и тактики одним словом полностью оправдывает возложенное на него ожидание. В то же время наши диверсионные отряды на юге постоянно совершают нападения на роялистов. Так называемые лисы Сайена умудрились захватить военный обоз с репой и порохом. Я глубоко вздохнула, снова обретя надежду. Еще совсем чуть-чуть, И мы дадим роялистам открытый бой. И вот тогда, любовь моя, нам потребуется твое светлое чародейное искусство. Нам потребуется амуниция, порох, ядра и пушки. Нам потребуется флот. Я верю, с твоей помощью мы получим все, чтобы выиграть войну. Руки мои больше не дрожали. Золотая цепочка на запястье не позвякивала. Теодор верил в меня. Теодор налагал на меня обязанности. Он придавал моей жизни смысл. Жизни моего брата и моего возлюбленного висели на волоске. Кристос и Теодор ждали меня. Ждали, когда я вступлю в битву, которая я одна и могла выиграть. «Я люблю тебя», — приписал он в конце простые безыскусные слова выразившее все. Я сложила письмо и спрятала его в карман. Это послание, не колдовское и не волшебное, казалось мне настоящей чарой на удачу, и я не собиралась разлучаться с ним ни на минуту. «Что ж, тогда начнем», — сказала я, решительно обернувшись к Альбе. «У нас очень мало времени». И я еще раз погладила... Зачарованный, заложенный моими предшественниками камень в стене базилики. Краеугольный камень моего будущего великого строения.